Третьей ца и побеседовать с мистером Трейсером было очень трудно. Многочисленные заботы в лондонском Сити занимали всё его время с раннего утра до позднего вечера. Наконец Питеров удалось поймать Новариша в отдельном кабинете ресторана Риц-Карлтон, где тот обедал. Мультимиллионер оказался плотным человеком с рыжими волосами, чисто выбритой верхней губой и холодными голубыми глазами. Магическая сила удостоверения Скотланд-Ярда помогла Питеру Далвису пройти в кабинет. "Садитесь, садитесь", торопливо проговорил мистер Трессер. "В чём дело?" Питер объяснил, что его привело, и собеседник выслушал его так же внимательно, как он выслушивал деловые предложения. Я наслышан об этой Джейн, весело сказал мистер Трэссер. Оно даё я слово, со мной у неё ничего не выйдет. А что касается Рамни, как всякий американец, мистер Трэссер путал звуки О и А. Так, кажется, вы его назвали, можете не беспокоиться. Однако, насколько я помню, вы разрешаете посетителям осматривать вашу коллекцию? Верно, сказал мистер Трэссер. Но каждый, кто хочет посмотреть картины, должен записаться в книгу посетителей, а сами картины охраняются. А где находится картина Ремни ночью на стене? спросил Питер, и мистер Трессер рассмеялся. Вы считаете меня дураком? сказал он. Нет, на ночь её переносят в специальную комнату сейф. У графа была прекрасная комната сейф. который не так-то просто открыть. Питер Дауэс не разделял уверенности своего собеседника в эффективности замков и запоров. Он знал, что женщина 4 квадрата отличается и умом, и ловкостью. Она может и не станет связываться с картинами, которые только ночью можно вынести из дома. Но ночное похищение мало вероятно. Он отправился в дом графа Хаслемиров, находившийся неподалёку от Беркли-сквер. Это было огромное здание с множеством пристроек, среди которых была длинная картинная галерея. Получив разрешение на посещение, Пётр записался в книгу посетителей, показав своё удостоверение человеку, который явно был детективом, и прошёл в длинный зал галереи. На стене висела картина Рамни. прекрасный образец работы мастера. Петров в галерее был один. Меньше всего его интересовали картины. Он быстро осмотрел всю комнату. Она была длинной и узкой. В ней вила одна дверь, та, через которую он вошёл, а окна в обоих концах комнаты были ограждены толстыми стальными решётками с густой проволочной сеткой. Через них проникнуть в комнату или выбраться из неё было невозможно. Форма окон, высоких и узких, соответствовала форме комнаты. На окнах не было занавесок, за которыми мог бы спрятаться злоумышленник. Чтобы защитить картины от солнечных лучей, днём сверху опускали шторы. Питер вышел из залов, прошёл мимо охранников, которые внимательно его осмотрели. Он убедился, что если Джейн 4 квадрата задумает грабить мистера Трессера, ей будет нелегко. Вернувшись в Скотланд-Ярд, он занялся текущими делами у себя в кабинете, потом вышел перекусить. Вернулся Питер в кабинет в 3 часа и уже было выбросил Джейн 4 квадрата из головы, когда зазвонил в служебный телефон. "А вы не могли бы зайти ко мне сейчас, да, Уэсс?" спросил голос в трубке. И Дауэс помчался по длинному коридору в кабинет шефа. "Ну что же, Дауэс, вам не пришлось долго ждать", услышал он вместо приветствия. "Что вы имеете в виду? Драгоценную картину украли?" сказал шеф, и Питт просто оставался только удивлённо развести руками. "Когда это случилось?" "Полчаса назад." А вам лучше отправиться на Баркли-сквер и разобраться во всём на месте. Две минуты спустя маленькая двухместная машина Питера пробиралась по запруженным улицам Лондона, а ещё через 10 минут он был в дворце и опрашивал возбуждённых служащих галереи. Удалось узнать ему немного. В четверть третьего во дворце появился старик в тяжёлой шубе. закутанный до самого носа и попросил разрешения осмотреть портретную галерею. Он назвался Томасом Смитом. Он был знатоком творчества Рембрик, и ему очень хотелось поговорить. Он заговаривал со всеми служащими и каждому был готов рассказать о своей долгой жизни в искусстве и о своих достоинствах искусствоведа. Короче, это был типичный зануда. с которым служащим галереи часто приходилось иметь дело, они очень быстро пресекли его попытки вступить в длинную беседу и провели его в картинную галерею. Он был один в зале. Спросил Питер: "Да, сэр. Кто-нибудь заходил вместе с ним?" "Нет, сэр", Питер кивнул. "Разумеется, его разговорчивость могла быть преднамеренной". сеボル использовал средства, чтобы распугать служащих, чтобы было дальше. Человек вошёл в зал, и люди видели, как он стоял перед картиной Эрми, поглощённый её созерцанием. Служащие, видевшие это, клянутся, что в это время картина Эрми была на месте в своей раме. Она висела на уровне глаз, а это значит, что верхняя часть картины находилась на высоте 7 футов над полом. Почти сразу же после того, как служащие заглянули в галерею, старик вышел оттуда, разговаривая сам с собой о мастерстве художника. Когда он вышел из зала в холл, туда же с улицы вошла девочка и попросила разрешения пройти в галерею. Она записалась в книге посетителей как Элен Коль. Как она выглядела, спросил Питер. О, совсем ребёнок, неуверенно сказал служащий. девочка и всё. Очевидно, девочка вошла в зал в тот самый момент, когда старик выходил из него. Он повернулся и посмотрел на неё, а потом пошёл через холл к выходу. Но не доходя до двери, он вытащил на свой платок, и из его кармана вывалилось примерно с полдюжины серебряных монет, которые рассыпались по мраморному полу холла. Служащие помогли ему собрать деньги. Он поблагодарил их, не переставая разговаривать с самим собой. Очевидно, его мысли были еще заняты картиной, и, наконец, ушел. Едва он покинул дворец, как девочка вышла из галереи и спросила, «А где здесь картина Рамни?» «В центре зала, прямо напротив двери», — сказали ей. «Но там нет картины», — сказала она. там только пустая рама и какая-то забавная чёрная наклейка с четырьмя квадратами. Служащие бросились в зал, и точно, картина исчезла. На её месте, или точнее говоря, на стене за рамой, в которой висела картина, был знак "Джин 4 квадрата". Служащие, судя по всему, не растерялись. Один из них тут же пошёл к телефону. и позвонил в ближайшее отделение полиции, а другой отправился на поиски старика. Однако все попытки обнаружить его оказались тщетными. Констебль, стоящий на посту на углу Беркли-сквер, видел, как тот сел в такси и уехал, но он не запомнил номера машины. А девочка, спросил Питер: "О, она просто ушла", сказал служащий. Она побыла тут некоторое время, а потом ушла. Её адрес записан в книге посетителей. У неё не было никакой возможности вынести картину. Никакой, энергично заявил служащий. Она ней был летний костюмчик с коротенькой юбочкой, и ей некуда было спрятать такой большой холст. Питер пошёл осмотреть раму. Он огляделся и внимательно осмотрел комнату, но ничего не заметил, кроме большой скрепки, лежавшей прямо под рамой. Такими скрепками обычно скрепляют банкноты в банке, и ничего больше. Мистер Трейсер очень спокойно отнёсся к пропаже. Только увидев в газетах детальное описание происшествия, он, казалось, осознал ценность похищенного и предложил награду тому, кто найдёт и вернёт ему картину